Глава четвертая. Запоминание и изучение. Уже неделю вокруг меня наблюдается нездоровое оживление. Я думаю, что намного опережаю развитие своих сверстников, и из-за этого образовалась такая свалка. Причем то, что было на следующий день после моего рождения, жалкое подобие того, что происходило сейчас. На шестой день произошел визит, очевидно, местной правительницы, хотя я могу и ошибаться. В этот день в моей комнате навели дополнительные марафет и уборку. Ноги мои чуть окрепли. И я уже более уверенно выглядывала из-за края кроватки, держась двумя руками за решетку. Моя черная служанка покормила, из бутылочки сменила подгузник. Когда же я вырасту? И, натянув какую-то детскую кофточку, убежала, очевидно, чтобы не мозолить глаза. Охрана стояла вся дополнительно обвешенная разнообразными побрякушками, амулетами и медальонами. Я даже заметил, что многое из украшений, даже оружие было также обвито энергетическими разноцветными линиями. Жаль, что охранницам не разрешалось брать меня на руки от. Топ я первое, что к чему протянул бы ручки их оружие. Ну да ладно. На матери тоже было навешано разного добра, как на новогодней елке, чего стоило ее супероткровенное платье, честно говоря, больше похожее на смесь того, что я видел на Эхаялен, и плюс купальник с короткими изящными сапожками на ногах. Волосы были распущены, и создавалось впечатление, что их объем больше объема тела. Надеюсь, мамка возьмет меня на ручки, и я сумею стырить какую-нибудь магическую побрякушку. Надо только момент подгадать. Ну, это уже дело техники. Между странными медальонами выпускающими в окружающее пространство чуть колышущееся энергетические щупальца, особенно выделялся знак в виде лазурного полумесяца, расположенного горизонтально концами вниз, с тыльной стороны полумесяца, как бы вырастал черный узкий прямоугольник, за который он и был через кольцо прицеплен к черной цепочке. Знак был довольно большой, наверное, в две мои ладошки. Еще раз взглянув на родственников, я обнаружил на них множество таких знаков. Серьги, застежки, крестовины мечей, сабели кинжалов, навершие на оружие, вышивка на элементах одежды. Этот знак был даже вытравлен на полированных волнистых лезвиях боевых кос моих охранниц, застывших неподвижными истуканами в сумеречном свете светильников. Что уж говорить о моей кофточке, появился где-то на горизонте отец, перебросился парой чуть ли не ритуальных фраз, и стал, подпирая стеночку, Контролировать комнату. Странный он. И положение в семье у него странное. И оружие у него отличается в лучшую сторону. И одежда практичнее. Возникает впечатление, что он хорек среди кошек. Все вместе они его разорвут, а вот один на один... Даже о везении не стоит думать. Мамка, проконтролировав комнату, удалилась вместе с кагалом родственников, но спустя минут пятнадцать я, как только комната опустела, сел, а как услышал приближающийся шум, опять поднялся. Вернулась, сопровождая властную. Среброволосую женщину, одетую в красивое, похожее разрезом на китайское платье. Ее волосы были собраны в длинную, примерно до колен, толстую косу, украшенную разнообразными заколками и приколками. Украшений было мало, но это, наоборот, производило неплохое впечатление. А будто она была в легкие, наподобие греческих сандалий, охрана при ее виде втянула живот и выпятила грудь. Женщина скользнула по ним безразличным взглядом и подошла в сопровождении матери ко мне. Внезапно я понял, что в комнате стало абсолютно тихо, никто не разговаривал и даже не шевелился женщина наклонилась я посмотрел ей в глаза и понял что в ее глазах плескалось пламя было такое впечатление что она смотрит в рыжее пламя а оно отражается в ее глазах. мне показалось что меня затягивает в огненную бездну но страха или боли не было было лишь тепло и что то похожее на Интерес. Мне захотелось поиграть огнем, и интуитивно я понял, как воздействовать на него. Я стал загибать гигантские языки пламени, собирая их в один пучок. Языки пламени как-то пытались своевольничать и разгибаться, но я им этого не позволял, их сопротивление сошло на нет. Я почувствовал одобрение и силу внутри себя, но мне показалось, что пламя какое-то слабое. А что, если, поддавшись порыву, я всю силу, словно бедро керосина, плеснул в гигантский огненный столб? В следующее мгновение я вернулся в реальный мир. Первое, что попалось на глаза, Это заваливающаяся назад гостья и мать, подхватывающая ее. Черные слуги тут же принесли стул, и мать туда усадила гостью. Мать создавала что-то наподобие уже виденного зеленого заклинания, но гостья остановила ее, что-то сказав, и с интересом еще раз посмотрела на меня. Огня в ее глазах не было. Спустя секунду она, тряхнув головой, встала, с улыбкой обвела родственников взглядом и что-то произнесла, указав на меня, надеюсь, не секир башка, а Аллах Акбар и, коротко переговорив с матерью, удалилась. Мне показалось, что перед уходом она глянула на меня. И в ее взгляде пронеслось легкое сожаление. Интересно, к чему бы это? Родственники во главе с матерью вывалились следом за ней. Я недовольно огляделся. А на ручки? А магическую цацку? Впрочем, я заметил стоящего около ясли отца в его традиционной сбруе с кинжалами и мечами. Краем глаза я заметил, что за ним напряженно наблюдает охрана. — Чего бы? Он наклонился, рассматривая что-то у меня в глазах. Я же, не отводя глаз, аккуратно взялся за ручку метательного ножа и потянул на себя. — А что, сам виноват? Что попало в мои загребущие ручки, то мое. Нож неожиданно легко вышел из ножен, но удержать я его не смог, и он оглушительно звякнул опал. Я испугался, что батю сейчас крутит охрана, но девки все видели и усмехнулись, когда батя удивленно смотрел на пол. Хмыкнув, отец забрал нож и вышел из комнаты. Больше ничего в этот день необычного не произошло, и после того, как меня покормила и переодела служанка, я заснул. После визита высокопоставленной гости все успокоились и потянулись серые будни. Когда я сделал первые шаги, все приняли этот факт как нечто собой разумеющееся. Мать забегала редко, хорошо, если каждый день минуты на две. Честно говоря, я по ней скучал и с нетерпением каждый день ждал ее визита. Еще реже приходили родственники, но, благодаря тому, что их было дофига, не было ни дня без визита. Иногда приходили высокие, белокожие, статные мужчины и женщины в сопровождении матери. Я так думаю, это были дальние родственники, либо старшие дети моей матери, живущие не в доме. От скуки начал пытаться работать со своей силой. С этим были определенные проблемы. Самое главное. Я не знал, с чего начать, где искать и как с ней работать. О принципах медитации я знал только то, что они есть. Я стал перебирать воспоминания тех моментов, когда колдовали окружающие. Пока таких моментов было только два. Причем в случае с матерью заклинание было незавершенным. Может, ключ спрятан в странном происшествии с необычной гостьей? Еще через месяц, когда я стал вылезать из яслей, прислуга начала сидеть со мной постоянно, чтобы я не вывалился, и через пару дней мать меня взяла за руку и вывела из яслей на прогулку по дому. Архитектура просто поражала. Нет слов, чтобы описать то, что я увидел с балкончика во внутреннем дворике. Во-первых, над головой неба не было, а был каменный свод. До него, по-моему, было метров триста-четыреста. С потолка опускались гигантские сталактиты плавно переходящие в сталагмиты. Насколько я помню, подобные образования назывались сталагнатами. Все подобные образования, насколько хватало глаз, были обжитыми. На это указывали освещенные окна и вырубленные спиральные лестницы. Я стоял на балкончике с матерью недолго. Она дала мне насладиться видом и повела вниз по лестнице. Я оказался не готов к таким долгим прогулкам. Вдобавок, ступени для меня были слишком круты. Увидев это, меня взяла на руки служанка и в сопровождении двух солдат, вынырнувших, Из скрытой ниши спустилась на восемь пролетов. Свернув за угол, мы оказались на внутренней тренировочной площадке. Площадка имела форму вытянутого ромба, длиной примерно 250 метров и шириной, я повертел головой, около половины этого расстояния. В двух метрах от меня каменный пол. Заканчивался, и, делая невысокую, даже для меня ступеньку, начинался песок. На дальнем конце площадки две пары полуобнаженных мужчин ожесточенно размахивали мечами. За ними наблюдала группа воинов в кожаных латах и несколько мужчин в плащах с глубокими капюшонами. Один из них повернулся к нам спиной. И мне удалось разглядеть на сероватом фоне плаща знак нашего дома. Неожиданно одна пара разорвалась, и тот воин, что был правее, упал на колено, прижимая правую руку к боку. К нему подошел один из плащей, наклонился и начал водить руками по ране. Даже отсюда было видно, как течет красно-черная кровь. Наверное, о таком понятии, как тренировочные мечи, тут не знали. Впрочем, если в этом мире сильно развита магия, и при достаточном количестве этих магов, то необходимости в них действительно нет. И точно, когда через минуту поднявшийся воин стер тряпкой кровь с тела, раны, видно, уже не было. Я, отцепившись от слуги, шлепая босыми ножками по теплому полу, осторожно, не дай хаялину упасть, подошел к площадке и опустился на колени. Правой рукой я начал разгребать песок, но продолжалось это недолго. Моя рука снова уперлась в камень. Моя догадка подтвердилась. Песок был привозным. Я взял в горсть немного и сыпанул на приступку. Спустя пару секунд песок, я успел разглядеть, как сработало заклинание, затянулся обратно во дворик. Теперь понятно, почему песок не разнесли по всему дому. Песок и тротуар были пропитаны разной по цвету энергией. Серая энергия песка, взаимодействуя с бурой энергией тротуара, отталкивалась, увлекая за собой материальный песок. Оглянувшись на мать, я увидел на ее лице выражение гордости и одобрения. На этом моя первая прогулка подошла к концу. Служанка взяла меня на руки и без происшествия отнесла, в ясли где поев, я... Заснул. С того дня меня выносили гулять ежедневно. На тренировочной площадке я иногда видел тренирующихся солдат, а однажды даже застал тренирующихся женщин. Наконец-то я разобрался в назначении странного оружия на поясе. Это оказалась составная плеть. Она состояла из очень острых Пластин, похожих по форме На наконечники стрел Плечь была Оружием не только средней дистанции Но также и дальнего боя В этом варианте использования Во время хлесткого удара Последнее звено отсоединялось Магически И силой инерции Устремлялось в направлении цели Строй высоких Пропорционально мускулистых, беловолосых женщин-воинов, затянутых в черные кожаные доспехи, закрывающие все тело, даже на лицах были черные маски с узкими длинными глазными щелями, впечатлял. Я начал их называть жрицы. Командовала ими неуловимо знакомая черноволосая женщина в белой маске с черными знаками. Очевидно, это была одна из моих сестер. Командирша прошлась вдоль строя туда-сюда, зычно пролаяла какую-то команду. Жрицы слитным движением построились в две колонны и, продолжая что-то лаять во главе отряда, покинула дворик плац. Да быстрее бы стать взрослым я тоже хочу на задание и чтоб кровищи по колено пытаюсь спать днем до прогулки а ночью когда никто за мной не следит и не отвлекает работаю над однажды виденным заклинанием хотя это нельзя назвать словом работа заклинание я назвал исцеление. Когда его колдовала охранница, из ее пальцев буквально вырывались ярко-зеленые жгуты, напоминающие ионизированный газ. Повисев пару мгновений, этот клубок, перепутанный светящейся проволоки, почти сразу собрался в нечто вроде такой же ярко-зеленой светящейся паутины, упал на мать и сразу в в кожу. Вопрос только один. Как охранница вызвала свою силу? Однажды мне удалось пальцами дотянуться до светящихся веток над кроваткой, но я ничего не почувствовал. Наверное, и не должен был. Так прошло еще два месяца. После долгих раздумий я решил, что если я вижу магические конструкты наиболее хорошо, только максимально расслабившись, то и силу внутри себя я должен почувствовать тогда же. Моя жизнь между тем шла своим чередом. Черная служанка, посоветовавшись... Именно посоветовавшись, а не получив приказ, с матерью научила меня пользоваться местным аналогом унитаза. Чему я был одновременно рад и огорчен. Огорчен тем, что у меня забрали единственную одежду, мой родной подгузник, оставив меня, в чем мать родила. Вдобавок меня перевели из ставших родными яслей в отдельные покои. Они тогда почудились мне огромными и состояли из небольшой гостинки, спальни и санузла с большой ванной. Комната мне тогда показалась хоромами, а кровать — футбольным полем. Служанка также научила меня пользоваться ванной. Принцип краников был похож на родной, но смесителя не было. Один краник включал ледяную воду, а другой кипяток. Естественно, душа при такой системе не существовала. Странно, смеситель же вроде простая вещь, впрочем, все гениальное просто. Служанка на ночь оставалась спать в гостинке на узком диване. И когда мне было ночами одиноко, я подлезал ей. Под бок, прижимаясь к ее теплому обнаженному телу, кстати, строение тела у темных было такое же, как мое. Отличались они только цветом кожи, ну и лицом с ушами. Проснувшись утром, она меня относила на мою кровать и укрывала. Поразмыслив и понаблюдав за окружающими, я понял, что черные. По собачьи преданы моей семье. Если серые могли даже спорить с матерью, то черные безропотно выполняли любой приказ или ее решение. Однажды сбившись, я перестал считать дни. «Толку-то! Когда-нибудь же мне скажут мой возраст?» Примерно через четыре месяца однообразной жизни в своих покоях у меня наконец-то получилось нащупать свою силу. Это случилось, когда я засыпал под боком служанки. Погружаясь во тьму, которая мне заменяла сон, я просто ее ощутил. Как будто я начал ощущать контуры меча сквозь туманную пелену. Но я не успел осознать этого и заснул. Тем горше было настроение утром, но из этого я сделал два вывода. Сила у меня есть, и, возможно, с тренировками и возрастом она станет доступной. Шли недели... Ощущение силы повторялось все чаще, пока я не стал ощущать ее постоянно перед сном. Видение силовых линий теперь было со мной постоянно и не прерывалось, даже когда я активно двигался. Мать я видел все реже. Во время прогулок служанка не пускала меня никуда из песчаного дворика. Сидя на тротуаре, я наблюдал, казалось, за вечно куда-то спешащими черными и также вечно тренирующимися солдатами. Причем отца или кого-то из родственников я не видел здесь ни разу. Вероятно, они тренируются в другом месте, так же, как и жрицы с магами. Временами мимо пробегали... Стайки серых и черных детей, но таких, как я, среди них не видел. Очевидно, подобные игры пройдут также и мимо меня. Как же мне иногда хочется ошибаться в своих выводах. Наверное, из-за моего возраста меня не учат языку и грамоте, но я думаю, это скоро начнется. Я поднял глаза выше, глядя поверх крыш вдаль, между сталактитов дворцов, временами что-то летало. За моей спиной возвышалась чудовищная колонна дома, подавляющая своим величием. Временами я видел странных крылатых существ, живущих на потолке и в основании самого сталактита. А однажды даже видел глаза угли, смотрящие сверху на меня. Какого же размера существо пряталось во тьме? Из-за этого я часто садился спиной к дому. Было спокойно. На меня снизошло умиротворение. Мне даже не мешались нующие слуги, лежащие ребятня и тренирующиеся в полный контакт с солдаты я прикрыл глаза и почувствовал свою силу по ощущениям она была похожа на замерзшее облако полупрозрачного багрового пламени. я тяну руку к нему, оно тянется ко мне и дотянувшись вливается в меня через пальцы правой руки но не до конца остается висеть примерно треть сзади меня раздается испуганный возглас служанки хоть бы она не сбила концентрацию и открывай глаза я спокоен я спокоен над моей ладошкой зависло давише оранжевое пламя чуть шевелю пальцами пламя как бы пытается повторить мои движения. Ты — часть меня. Пламя чуть волнуется в ответ. Ты принадлежишь мне. Пламя мгновенно взмывает метров на пять, раздувается и зависает невесомым светящимся туманом. Меня переполняет ощущение гордости и радости. Так радуется щенок, идущий рядом с хозяином. Это не мои эмоции. Я поднимаю глаза, пламя резко уплотняется и превращается в пылающую птицу. Птица висит в воздухе, расправив немаленькие крылья. Она опускает голову к моему лицу. Я не чувствую жара, лишь тепло. Провожу рукой по твердому клюву и мягким перьям головы и шеи. Птице нравится, но в следующую секунду она недовольно смотрит мне за спину и сдает клик, клекот, похожий на громкий крик индюка, и очень быстро втягивается мне в ладонь, оставляя ощущение жара и могущества. Я оборачиваюсь. И вижу испуганную старшую сестру. Приплыли.